Глава третья. Беда. Это была не беда, это был полный, тотальный трындец. Каким-то совершенно необъяснимым образом произошла самопроизвольная активация юнита при перемещении из капсулы в контейнер. Чёрт, чёрт, чёрт! Рита чуть не завыла. Она могла бы щедро раздать люлей погрузчикам, но их на базе давным-давно заменили роботы. А им даже от самых яростных люлей не жарко, не холодно. "К чертям, теорию мне в печень", выдохнула Беликова, глядя, как металлические клешни манипулятора вслепо шарят возле вскрытой капсулы. "Твою же мать! И куда он делся? Куда делся киборг, практически неспособный действовать без приказа хозяина? Кто мог его активировать?" "Паша, искриченно, он разбирался с проблемой оплаты, а сумме с умом и с её пятым уровнем доступа невозможно." Маргарита обвела ангар глазами. Отсюда имелось три выхода: стыковый отсек для транспортировочных шаттлов, аварийный выход к внешнему кольцу и лифт, на котором они с японкай спустились с верхнего яруса. Недолго думая, Беликова рванула к аварийке. Бесполезно. Цельная металлическая дверь требовала минимум второго уровня. Арита-сама не смогла бы её открыть вся уж юнит, тем более. доступным для всех. Аварийный выход становился только в случае непосредственной угрозы. Проклятье. Маргарита в сердцах шлёпнула по металлу ладонью. Подобного разворота событий она не могла представить даже в самом страшном сне. Браслет на запястье мигнул зелёным и противно завибрировал. Белка, где вас носит? Твои французы мне уже весь мозг съели, шипел Пашка. Рита проглотила подкатывающий к горлу ком, чтобы голос не дрожал. Шеф назначил её начальником смены. А значит, она сейчас командир. И чтобы не случилось, должна оставаться сильной, сильной, смелой и решительной. Деньги пришли? строго спросила она. Да, с этим всё улажено, отозвался Павленко. Как дела с отгрузкой? Разрулили беду. Всё под контролем, уверенно соврала Рита. Скажи клиентам, контейнер прибудет к ним на корабль в течение часа. Она дала отбой и повернулась к ассистентке. Глаза маленькой японки испуганно расширились. "Асуми, слушай внимательно и делай, что скажу". Белькова ухватила девушку за хрупкие плечи. "Помнишь, мы вчера собирались выставить 6 юнитов из последней партии в торговом зале, но не успели". Японка кивнула. "Держи мой ключ". Рита открепила бедж и сунула его в узкую ладошку ассистентки. "Беги в лабораторию, отыщи среди киборгов брюнета с голубыми или серыми глазами и сюда его на погрузку. Поняла?" Ванера пропила Асуми тоненьким голоском и нахмурилась. "А, родинка? Что, родинка? У того родинка на щеке?" Японка коснулась собственного лица в том месте, где у сбежавшего ке морага имелась особая примета. "Воспользуйся маркерами, не задавай глупых вопросов", рыкнула Рита. "Бегом! У тебя 10 минут". Дочь самурая бросилась к лифту, а Маргарита к стыковочному отсеку. Гигантская титановая пластина отделяла ангар от космического пространства, бескрайнего и безжизненного, лишённого света и воздуха. Красная зона. Красная зона. Мгновение на заверещала система оповещения раздражающим звонким контральто. По неизвестным причинам все местные называли её Просковией. Немедленно в пакете от тексту ковки. Красная зона. Немедленно в пакете от тексту ковки. Запуск процесса идентификации нарушителя. сканирование. Рита сделала 10 шагов назад. Не хватало ещё, чтобы на всю орбитальную станцию сообщили, что она Беликова Маргарита Павловна вторглась в красную зону. Потом неизбежно возникнут вопросы, а за ними, как водится, проблемы. Она сморщила лоб. Юнит не мог покинуть станцию через стыковочный отсек. Система оповещения мгновенно подняла бы тревогу. А значит, она подняла глаза. Под потолком жужжали лопастями четыре здоровенные вентиляционные отдушины. Четыре жужжали, а пятая молчала. И край решётки на ней подозрительно топорщился. Вот ши сукин сын, выцедила Беликова сквозь зубы. Маргарита всегда гордилась своей физической подготовкой. Даже поступив в аспирантуру к Ливандовскому, она не оставила спор. Занималась зарядкой, ходила в орбитальный тренажёрный зал, плавала в бассейне. Но все равно добраться до отдушины ей было не под силу. При росте 168 сантиметров до вентиляции она могла только долететь. А летать, как известно, люди не умеют. Ни к силу, ни к городу вспомнился монолог Екатерины из «Грозы Островского». Да уж, действительно. Отчего, черт побери, люди не летают? Взгляд упал на замерзшие от безделья манипуляторы. И медлить Беликова не стала. Забралась в первый же — подключилась и мысли приказом перевела в ручное управление. Механический здоровяк шустро докатил до нужного угла, и Рита дёрнула пару рычагов. Стальные клешни механоида поднялись вверх и замерли. Отлично! А вот теперь физподготовка сыграла свою роль. Ловко и быстро Маргарита Павловна выбралась из кабины и вскарабкалась наверх по стальным ручищам. Осторожно, тихонечко, ещё немного… Анна сумела ухватиться за край отдушины и повисла как сосиска в 3 м от пола. Не самое комфортное положение. К тому же, в процессе Рита больно впечаталась грудью в железную стену ангара. Чёрт бы побрал грёбаного юнита, но репутация Юниверсума не должна пострадать. Ни в коем случае. Иначе кранты. Маргарита сжала зубы и, зарычав, подтянулась. нырнула в отверстие вентиляции и поползла по шахте так, как учили на военных сборах. По-пластунски. Лопасти вентилятора, как она и предполагала, оказались погнуты. Вот же засранец! Как вот он мог такое сообразить? Что за сбой в программе? Ну ничего, Левандовский разберется. Главное сейчас вернуть юнита в лабораторию. Шахта вывела за пределы внешних стен, в гравитационный тоннель. Опасное место, гиблое. С одной стороны по мосту размещались гигантский из пятиэтажный дом, выхлопные трубы грави генераторов. С другой защитная гаммасеть. Искусственный роля активный ветер гудел, сбивая с ног. Кислорода не хватало. Нехватку эту Беликова ощутила почти сразу, но ухитрилась протопать шагов 30. Очень уж хороший явился стимул. Впереди, под длинным и узким металлическим мостом, шёл сбежавший юнит. Шёл он странно. покачивался, креннул вправо. Кожа обнажённого киборга блестела от пота. "Стой!" крикнула Рита, и это стало роковой ошибкой. Оно почти сразу начало задыхаться, схватилось за горло, упало на колени, но не сдалось. "Стой, дурак! Туда нельзя, дальше нельзя. Тебя расплющит как мышь. Назад!" Юнит вздрогнул, замер, а обернулся. Мутный, лишённый каких-либо эмоций взгляд скользнул по Рите. Назад, Дубина, прохрипела Маргарита, из носа хлыстала кровь, сознание меркло. "Ко мне быстро!" Она попыталась дотянуться до поручня и встать, но рука безвольно упала. Сквозь гул генератора ферёв ветер ослух уловил чьи-то истошные вопли. "Белка, ты совсем чокнулась?" орал Павел. "Назад, быстрее, сюда!" Рита посмотрела через плечо. Паша и Асуми махали руками, кричали, звали её обратно в воду шину, но никто из них не решился вылезти и последовать за ней. Знамо дело, рисковать собственной шкурой не самое благодарное занятие. Беликова хотела позвать на помощь, но голоса совсем не осталось. В лёгких всё хрипело и булькало. Она умирала, задыхалась. И тут она взлетела. Сильные руки подхватили ее, и Рита оказалась прижата к твердой, горячей и мокрой от пота груди. В какой-то момент Беликова испугалась, что Юнит бросит ее прямиком на гамма-сетку, где рдяция в считанные секунды довершит начатое. Однако Киборг понес ее к вентиляционной шахте. Перед глазами мелькнули испуганные физиономией коллег, и Маргарита Павловна отключилась.